До истечения, установленного ритром срока, оставалось 14 минут. «Белиз», — сказал я Холдену, — «расскажи мне про Белиз». «Маленькая страна в Латинской Америке, поглощена расширяющимися Соединенными Штатами, в 2048 году первым губернатором стал...» «Ты прекрасно понимаешь, о чем я». «Это не имеет никакого отношения к текущей ситуации». «Но это нужно знать мне». «Увы и ах», — сказал Холден. «Сейчас я не настроен об этом разговаривать. С Белизом у меня связаны самые теплые воспоминания. Ностальгия, так сказать. И еще я очень скучаю по дяде Тому. У него, в отличие от нынешних, всегда был авианосец на рейде, а эти явились совершенно без поддержки». Холден скривил презрительную гримасу. «Такие вот моменты, начинаешь верить всем этим историям, что раньше все было лучше». Я бы точно чувствовал себя куда более спокойно, если бы у вас тоже был авианосец на рейде. Или пара линкоров на дальней орбите. Холден. «Не дави на меня, Алекс», — сказал он. «Если мы выживем и остановим Визерса, то я тебе все расскажу. А если нет, то это знание бессмысленно и не будет большой беды, если я унесу его с собой в могилу». «А если я выживу, а ты нет?» — поинтересовался я. — Неприятный расклад, — хмыкнул он. — Но в таком случае тебе придется довольствоваться самим фактом своего выживания. Если подумать, это не так уж и мало. — Я предпочел бы выжить и знать. — Бывают в жизни огорчения, — сказал Холден. — Полковник тоже много чего хочет знать, но до поры до времени. Я намерен применить в вашем отношении тактику СБА. Доводить до вас информацию, в части вас касающейся, и ни словом больше. В конце концов, мы враги, заключившие хлипкий временный союз. И, учитывая ваши численные преимущества, лишние козыри мне не помешают. Вот теперь я верю, что ты Феникс. Не самая лучшая моя роль. Много беготней и стрельбы, слишком мало актерской игры. Ты ведь жаждешь остановить Визерса не для того, чтобы спасти чьи-то жизни, сказал я. Ты просто хочешь, чтобы война продолжалась. Согласен, мотивы у нас разные, но цель-то одна. Вот из этого и надо исходить. Зачем тебе это? Война? Уточнил Холден. Да. Война – это прекрасно, сказал он. Это моя стихия. Огонь, хаос и разрушение. Мне нравится война. Если хочешь. Война – это моя религия. Я приношу аресу кровавые жертвоприношения. Гекатомбы. Ты чокнутый. Возможно. Но каменный топор был изобретен человечеством куда раньше, чем колесо. Наверное, таким же чокнутым, как и я. История человечества – это история войн, которые оно вело. Искари ничем от вас не отличаются. У них тоже были свои Александры Македонские, Чингисханы и Наполеоны. Разум получает только хищники. Агрессия – это двигатель прогресса. Клинанцев по вполне понятным причинам мы здесь не рассматриваем. Они произошли от людей и, мягко говоря, тоже довольно воинственны. Каких же высот может достичь прогресс в результате всеобщей бойни? Понятия не имею, сказал Холден, и это самое замечательное. Войны меняют мир, а этому миру чертовски нужны перемены. Визерс тоже может изменить мир, откатив его на века назад. «Согласился Холден. Это не те перемены, которых я жажду. Прогресс не пойдет по другому пути. Человечество снова построит корабли с гипердвигателями и будет надеяться, что никто не сможет повторить трюк Визерса. Тем более, что о нем никто и не узнает. Спишут все на бурю в гиперпространстве или придумают еще какое-нибудь логичное объяснение. Может быть люди придумают что-то новое?» «Зачем придумывать новое, если гипердрайв уже существует, и прыжки через гипер снова станут возможны?» – поинтересовался Холден.